Глава 37 Попасть в замок оказалось легче, чем казалось. Мы обошли околицы и призамковую площадь, пустили по ветру еще один отряд дергарцев и вышли к небольшим воротам, которые обычно использовались для доставки к столу герцога всякой снеди. Здесь напряженно всматривались в окружающий замок жилые кварталы несколько орков и зылка. Ба, вождь! «Заждались уж тебя! Ну, ща мы им покажем!» Расплылись в улыбках клыкастой физиономии. Правда, прошествовать в замок, как белые люди, не получилось. Ворота были основательно завалены изнутри. Орки скинули веревку, и вскоре мы уже были на стене. Когда оказались внутри защитных полей, ситуация с враждебной силой стала еще более угрожающей. Переглянувшись с Ореусом, мы бросились в западное крыло. Но вскоре ткнулись заваленный рухнувшими перекрытиями коридор пришлось подниматься на второй этаж по лестнице для слуг какие люди протянул нулин когда мы все-таки добрались до наших парней его лицо было полностью залито кровью а борода порядком подпалена, но выглядел командир гномов весьма бодрым а вот стоящий рядом мандерок больше походил на скелет ну наконец-то прохрипел он «Сил нет держать!» Сделав несколько шагов, я выглянул из коридора, в котором сгрудилось несколько наших бойцов. «Мать честная!» Там, внизу, среди завалов битого кирпича, что еще недавно был конюшней, ворочалось нечто. Пыль стояла столбом, и мне пришлось напрячь зрение, чтобы разглядеть в бурлящем темном покрывале отдельных существ. Десятки их дергались, выли, ругались, цеплялись за камни, пытаясь скарабкаться на стену, но, получив по загребущим лавкам разряд от окружающего скопления силового купола, снова падали в кучу малу. Бес Емола, 45-й уровень. Создания действительно обладали всеми атрибутами бесов. Черная кожа, сморщенные с мелкими чертами мордочки, рожки, эрзац крылышки меж лопаток. К худым жилистым телам были приделаны оканчивающиеся мощными когтями несоразмерно длинные руки и ноги. И магия. Часть мировых тварей именовалась бесами-магами и очень активно забрасывала окружающую их преграду шарами кипящей силы Емола. Дела и в самом деле были плохи. Созданный Андерогом купол держался на честном слове. Его подпитывала вся стоящая в сторонке звезда-мага, в которую были включены еще и трое подручных Ариуса. Но сил все равно не хватало. Каждый новый запущенный бесами шар чёрного огня высасывал из него энергию. И моих людей здесь было не столь уж и много. Кулак Нулина, несколько орков и Зылка, да кулак Гиля в полном составе. Держа на готове обнажённые мечи и луки с наложенными стрелами, они напряжённо кусали губы в ожидании прорыва уже едва держащейся защиты. Не рассусоливая, я активировал полураспущенную ощупь и влил в дышащий на ладан щит полный запас одного накопителя. Энергия Зога тут же вступила в конфликт с чарами Малорга, коими орудовал Андерог. В грудь толкнул болезненный откат. Прямо из воздуха посыпались искры. Сила была неочищена и неструктурирована, и потому КПД ее применения был чудовищно низок. Но сейчас было не до реверанцев. Вороний глаз пошатнулся. Тут же под руки его подхватил один из подмастерьев. но видно было, как с его плеч спал тяжкий груз. Впалые щеки порозовели, спина распрямилась, он перестал быть похожим на скелет. «Алтар! Большой круг мне! хени доставай расходники! Ворден, готовь каскадеуса и далее всю линейку селирного старта!» Ареус тут же принялся раздавать распоряжение своим подручным, и я с облегчением выдохнул. Похоже, он знал, что делать. «Том, сейчас я слегка приоткрою завесу. Нужно сбросить давление. Будьте готовы!» «Приоткроет завесу?» Хрустнув пальцами, ареус направил руки в сторону ямы с бесами, и перед ним тотчас возникло сложное плетение, которое, в свою очередь, родило целый сноб избивающихся щупалец в магии. Они, словно голодный осьминог, приникли к андороговой защите. «Ловко! Что и говорить!» учитывая то, что маг действовал фактически вслепую, не видя потоков. Вот что значит мастерство. Но у нас сейчас будет не менее трудная задача. «Нулин, прими меня в отряд! Готовимся!» Седой гном кивнул, и уже вскоре поперек развалин протянулась редкая цепочка гномов. Никакой стены щитов здесь построить, конечно, было невозможно, но упакованные по самой гланды, сверкающие многочисленными магическими щитами каратыши должны были хотя бы на время стать преградой от бесов. Гентийцев я поставил на нависающую над ямой обкусанную взрывом плиту второго этажа, а орков оставил в резерве. «Поехали!» — выкрикнул Ореус, и тут же защитный полог замерцал и разошелся прямо напротив нашего построения. «Твою же мать!» Было похоже, как будто из винной бочки выбили пробку. Меня обдало жаркой колючей волной. но сила Емола всегда была мне близка. Неприятно, но терпимо. На несколько секунд близ столбика со здоровьем повис дебаф дыхания Емола, но вскоре он пропал. Ну а вслед за магией хлынули и бесы. Верещащей, улюлюкающей волной они выплеснулись через края ямы и принялись, быстро перебирая ручками и ножками, карабкаться вверх по битому кирпичу. «Залп!» раздался сверху зычный голос Гиля. Ударили стрелы, но эффект был до нельзя скудным, даже несмотря на то, что каждая из них несла на хвосте какую-то магию. Увы, до кулака Найги гентийцам было далеко. Секунда, другая, третья, и волна бесов достигла гномов. Активировались умения, взметнулись топоры. Прикрываясь массивными щитами, бородачи заработали секирами подобно кровавым мельницам. и в гуще бурлящей массы бесов возникли первые посмертные костры. Получив разгон от саппорта Нулина, я принялся от души насыпать по атакующим гаденышам всем, чем только можно. К сожалению, разгон был заточен под воинов, а не магов, но в комплексе с моими бафами жить было можно. Бесы карабкались наверх в два, а то и в три слоя, и, приблизившись к нам на несколько метров, прыгали в надежду зацепить хоть кого-то. Но из первых смельчаков не выжил никто. Мы вынесли первую волну буквально за минуту. Второй повезло чуть больше. Они смогли дотянуться до стоящего на самом краю построения гнома и слегка его понадгрызть. Но настоящие проблемы начались, когда до нас добралась третья волна рогатых ублюдков. В ней было полно магов, и кроме достаточно стандартных фаерболов, они, как оказалось, обладают еще внушительным арсеналом других дрянных чар. К тому же эти бесы были объединены в подобие кулаков. чрезвычайно редкая для безмозглых тварей дорога родела. Шли в бой пробафанными и под разгоном. Уже вскоре редкая цепь закованных в тяжелые доспехи бородачей еле-еле сдерживала напор беснующейся орды. Да, по большей части их клыки и когти лишь бессильно скользили по заговоренной стали, но их было слишком много, а непрекращающийся поток зловредных чар медленно, но верно просаживал показатели жизненной силы гномов. «Херкал, ударьте во фланг!» Приказал я лидеру находящихся здесь орков. Тот радостно оскалился, и уже вскоре здоровяки с громогласным ревом врезались в верещащую толпу. Удар во фланг на время сбил напор тварей. Я распаковал очередной накопитель, с досадой отметив, что это последний, и накрыл прорвавшихся к нам гаденышей мощным выбросом энергии, разом отправив на перерождение в сумрачные глубины других слоев реальности с десяток бесов. Но они все перли и перли. Место сгоревших в посмертных кострах тут же занимали новые. Сморщенные мордочки кривились в безудержной ярости, а горящие потусторонним светом глазки звали в темные глубины иных миров. «Готово!» — раздался позади на треснутый голос ареуса Ох, до да чего же грозно смотрелся в этот момент маг. Он стоял с горящим резким неприятным огнем посохом на краю разлома в ореоле многослойных мерцающих плетений. Они были развернуты словно крылья, собирая разлитую в воздухе природную энергию. Глаза горели силой, черты худого лица еще более заострились, он походил на высматривающего добычу орла. «Отворачиваем направо!» — приказал я своим людям, и гномы синхронно развернули строй. Сорками изылка так спорой, ладно, не получилось, но и они, нелепо потеряв одного из бойцов в копошащейся массе бесов, отвернули в сторону. Вспышка, вдруг поднявшийся раскаленный ветер, глухой удар. Перед глазами заплясали световые пятна, и на некоторое время я потерял возможность видеть плетение. А когда зрение вернулось, магия Ореуса уже ухнула куда-то внутрь ямы с бесами. Она снесла остатки купола Андерога, что привело их в неописуемый восторг. Гаденыши завопили, захихикали воронними голосами, их маги тут же забросали нас всяким неприятным дерьмом Но бедные ублюдки так и не поняли, что радовались рано. Активированный Ареусом каскад нащупал все еще открытое окно в иной план и наглухо его запечатал. Ха-ха! До бесов довольно быстро дошло, что они оказались отрезаны от своего родного измерения. Тональность криков сменилась. Вместо злобы и ярости в них послышались жалобные и панические нотки. Масса бесов качнулась вначале в одну сторону, потом в другую, а потом они прыснули сразу во все подобно разбегающимся после включения света на кухне тараканам. «Мочи, г**на!» — заорал Эрни у меня над духом. Гномы попытались организовать что-то подобное заграждению, но бесов было слишком много. К тому же мы стояли только на одной стороне ямы, другая сторона была свободна. Поодиночке и группами, не обращая внимания, что стрелы гентийцев и топоры гномов собирают обильную жатву, и на мировые твари рванули кто куда. Их масса начала редеть на глазах. Понимая, что чем больше мы перебьем ублюдков сейчас, тем меньше нам их ловить потом, я принялся накидывать в самую толпу массовые удары. Ареус, пришедший в себя Андеррок и остальные маги вскоре также принялись за это увлекательное дело. Прошло не менее десяти минут, прежде чем яма опустила. Пожгли мы бесов немерено, но не менее третий сделала ноги. «Херкал, займись гаденышами!» «Ареус, ты со своими людьми на ворота!» «Нулин, Гиль, приводите свои кулаки в порядок, скоро вы мне пригодитесь!» «Андерок, за мной!» Услышав приказ, длинный маг бросил на меня недовольный взгляд, но подчинился. Такое демонстративное отстранение от командования явно пришлось ему не по душе. Но сейчас мне на чувство тщеславного хрена было плевать с высокой горы. Нужно было отбивать город. «Рассказывай!» — бросил я на ходу. Мы быстрым шагом продвигались к сердцу замка. Впереди шел Эрни, позади подмастерья Андерога. Не проходили и пяти метров, чтобы из-за поворота коридора на нас не вылетел заблудший бес Емола. Вчера прибежал парнишка от Киннагата с просьбой о встрече. Мол, что-то очень важное. Господин Элей назначил аудиенцию на утро. Но от господина Эскапы пришло важное сообщение, и он, оставив меня вместо себя, убыл на рассвете навстречу с ночным королем. Маг тяжело дышал и едва поспевал за мной. Но тормозить сейчас нельзя ни в коем случае. Этот ублюдок пришел с тремя учениками. И стоило им войти в тронный зал, как он активировал портал в мир демонов. Я удивленно взглянул на обычно холодно отстраненного вороньего глаза. Гнева в его последних словах было хоть отбавляй. «Ты ведь понимаешь, что в одиночку он подобные чары не собрал бы?» Андерок кивнул. «И в одиночку, и не в одиночку. Это заклинание архимагического уровня. До сих пор мы не видели здесь никого, кто мог бы подобное сотворить. Мириты смогли. Но какой ценой? Кеннагаджи, он открыл портал мгновенно. И это был не каскад». Это было именно заклинание открытия. Жрец Емола со своим 51-м уровнем явно не тянул на архимага призыва. На самом деле вариантов, где он раздобыл эти чары, был вагон и маленькая тележечка. Но я задницей чувствовал, что не было совершенно смысла их перебирать. Их вручил сраному жрецу сам сраный Емол. И коли это так, а я зуб даю, что это так, вырисовывается весьма поганенькая коалиция. «Что с каскадом защиты?» Андерок помрачнил. «Я... я не знаю. Он просто отказался работать». Было видно, что признаваться в собственной некомпетентности гордому магу очень неприятно. «Если против нас играет тот, о ком я думаю, вряд ли ты мог что-то сделать». А вот и сердце. Здесь стояли на часах два гнома Нулина. Внутри все было по-прежнему. Душная темнота, желтоватая марево сложная сеть управляющих потоков. Но стоило потянуться к замковому интерфейсу, как я тут же обнаружил то, чего здесь быть не должно. Неудивительно, что Андерог ничего не нашел. Тончайшая паутина изысканных чар оплетала одну из областей управляющего герцогством контура. Я бы и сам ни за что не заметил ее, если бы не знал, что искать. Пожалуй, я еще не видел столь тонкой работы. Божественной работы. Паутинка из емоловой магии трепетала над нервными центрами древнего плетения. Ее касания были едва заметны, но их было достаточно, чтобы нарушить работу оборонительных систем. Не думаю, что емол собственноручно накладывал эту магию. Скорее всего, здесь тоже поработал кеннагад. Развернул уже заготовленные чары и… Кстати, куда он в итоге делся-то? Надо будет спросить у андерога. Мак не стал сопровождать меня в сердце моего государства. каким бы куцем оно пока ни было. Что ж, на всякую тонкую работу у меня есть грубая сила. Ломать не строить. Нет, я, конечно, не стал шандарахать по емоловому творению седьмой карой, а активировав полураспущенную ощупь, просто влил в нее хорошую порцию зоговой магии, после чего она, обиженно зашипев, полыхнула темным огнем. И тут же по паутине побежали сигналы, активировались управляющие контуры — Где-то буквально за стенкой нашей реальности пришли в движение массы энергии, и каскад защиты запустился. Воля Дергара. Плюс 10% маны и жизненные силы. Сохранение Дергара. Плюс физзащита 5%, плюс магзащита 5%. Дух Дергара. Плюс ментальная защита 15%. Цифры, кажется, что не очень большие. Но учитывая, что наши недруги в то же время получили неприятный дебаф, Это сразу серьезно качнуло чашу весов. Кстати, о недругах. Зайдя во вкладку «Иерархии герцогства», я удалил из нее всех дергарцев и пятиградцев, за исключением людей барона карнеда Некоторых, может быть, и зря. Но тут лучше перебдеть, разбираться будем после. После чего численность подчиненных мне войск стала совсем уж небольшой. «Очухался?» — спросил я Андерога, покинув сердце замка. Тот кивнул. Сейчас Мак и в самом деле выглядел намного лучше. Тогда чешем к воротам. Пока мы добирались до врат, Андерок вкратце обрисовал положение дел к этому часу. Все последние дни, что называется, ничего не предвещало. Илэй что ни день встречался с какими-нибудь набольшими Дергарского герцогства. Аджарт вербовал новичков, маги Ареуса неплохо вписались в бюрократическую работу, и потому внезапное выступление местных застало всех врасплох. После диверсии Кеннагад с учениками ушли мгновенным телепортом, а близ замка объявилась целая толпа уродов. Что творится в городе, маг не знал. От Илэя до сих пор не было никаких вестей. Но, судя по зареву в районе портовых врат, попытка с нахрапа захватить город не удалась. Что ж, диспозиция примерно была понятна. Под моей рукой в замке находилось пять кулаков. Мой, Нулина, частично Регорда, частичная изылка гиля плюс маги. С десяток крыл было распределено по вратам и в казармах городской стражи, где базировалась основная масса южен Там же, где-то в городе, находились и наемники с новобранцами. но сейчас на них вряд ли можно было положиться. Кому я доверял, так это Эскапе с его людьми. С него и начнем. Эскапа, я в замке. Дуй сюда со всеми, кто только есть. Работа дальнего приказа никогда не была надежной, но будем надеяться, что сейчас для разнообразия он сработает. Когда добрались до ворот замка, здесь по-прежнему шла вялая перестрелка. Противник несколько подрастерял запал. Наши были уже в курсе, что командир вернулся и встретили меня ликующим криком. Но я жестом отмел нежности. Сейчас было не до них. Выглянув наружу, я быстро осмотрел поле боя. Атакующие взяли небольшую паузу на перегруппировку и издумывание новой тактики. «А давайте просто выйдем и дадим говноедам пи***й!» Громко, так что его услышали и снаружи тоже, предложил Эрни, и моим людям это предложение чрезвычайно понравилось. Я вновь задумчиво смерил взглядом толпящихся на краю площади ублюдков. На глаз их было раза в полтора больше, чем нас. Но было одно «но». Или, вернее, даже несколько. У нас имелись две высокоуровневые звезды магов во главе с ареусом и Андерогом. И средний уровень моих людей как минимум на десяток превышал левелы местных. И знаете что, господа? Иногда самое простое решение — самое лучшее. «А давайте!» сказал я. Но выходить мы не спешили. Вначале нужно было сполна использовать преимущество в магии. Когда Андерок и Ареус, в окружении своих подмастерьев встали на стене, воздух загудел от привлекаемой ими силы. Их подручные, образовав круги, вкачали в своих магистров колоссальные объемы энергии. Пришлось даже прикрыть глаза рукой. На их ореол мощи смотреть было просто невыносимо. Был большой соблазн погрузиться в плетение. кои принялись формировать оба убермага. Но у меня и у самого дел было не в проворот. Аджард добавил меня в состав партийного объединения и с облегчением передал корону пати-лидера. Кажется, он здорово подустал от командования. Перед нами выстроился сильно некомплектный кулак Регорда. Половина его была разбросана по городу. Сам мастер-легион не удержался от приветственного салюта. Как это ни удивительно но в клане меня, похоже, любили. ну или относились с предельным уважением. Если абстрагироваться и оценить холодно, свои дела вел я на твердую четверку. Деньги платил, народ не гнобил, кризисы разрешал, победы одерживал. Недаром на некоторых наемников у меня были большие планы. Клан нуждался в надежных членах, и я уверен, по итогу всей этой истории кое-кого в постоянный состав я сманю. За Регордом встали гномы. После выхода из ворот они с легионерами должны были сформировать фронт ударной колонны. Ну а дальше мы с гентийцами. Орков я решил оставить в резерве. Пока формировали боевой порядок, бафались и проверяли оружие, наши маги принялись за здравие насыпать со стены. Воздух раскалился от боевой магии. Когда такие высокоуровневые чародеи хотят сделать врагам Бобо, это всегда эпично. Растворяй! Приказал я оркам во главе с изылком, и командир зеленокожих лично выдернул засов и с молодецким хеком дернул за большие медные кольца. Мать честная! Небольшая площадь перед замком была похожа на лунный пейзаж. Воронки, ямищи, раскрошенная в пыль брусчатка. Несколько домов горело, а на месте парочки и вовсе были груды развалин. Режатые к застройке дергарцы и южане скукожились за хлипенькими щитами собственных магов. На глаз Ореус с Андерогом проредили их едва ли не вдвое. Множество куч серого пепла перемежало их боевые порядки. На наших глазах из воздуха появилось три воскресших бойца. Но новая волна магии Малорга, в виде огромных метров в 10 в ширину сияющих серпов, снова собрала обильную жатву, отправив воскресших еще не пробафанных дергарцев вместе с еще доброй полудюжиной товарищей, снова на перерождение. «На топоры их!» — заорал Эрни, коему я передал оперативное командование. «Бьем по центру!» Черт подери, как это было красиво! Да, нас атаковало всего чуть более трех десятков, а даже хорошо прореженных врагов было втрое больше, но у них не было ни единого шанса. По сути, и битвы-то никакой не было. Мы рассекли их построение, просто втоптав в землю парочку кулаков обожжённых и практически лишённых каких-либо бафов дергарцев а затем начали уничтожать всё, что движется. К этому времени у противника уже не было ни единого командования, ни единой системы магической защиты. Лишённое управление войска превратилось в стадо тыркающихся в разные стороны котят, коих с улюлюканем расстреливали со стены и азартно рубили сталью. И они побежали. Побежали так, что только пятки сверкали. Победа!